Уже совсем нет воздуха в легких. Остались одни жалкие пузырьки, воробьиная доза. И что-то рвется, ломается в груди, растекается болью. Но боль эта не похожа на ту, что уже познал. Она слабая, дремотная, успокаивающая. Эта новая боль такую пчелинцев еще не знает. Боль смерти. И угасающим своим мозгом остатками сознания он вдруг понял, что глубина, на которой лег лотос, куда больше той, чем усталый ослабленный человек в состоянии одолеть. Значит, смерть? Неужели смерть? А по Волге уже несколько часов ходили катера-спасатели. Искали, в каком же месте речного дна лежит суденушка. Пока поиски ни к чему не привели. Никто из тех, кто спасся, не заметил места ночного столкновения. На катерке находились водолазные старшина со своими подопечными. Портовое начальство, шкипер Лотоса, постаревший за один день на несколько лет. Колян Осенев, пчелинцевская жена Марьяна. Колян мучился, бледнел лицом, он чувствовал себя виноватым за то, что не успел сменить Ежову машины, что тот вместо него ушел на речное дно. Вот черт возьми, беда какая! А? маялся он, прочно припаяв пальцы к латунному поручню. Ведь я же виноват, я! Зачем я, дурак, попросил, чтобы Володька Ежов подменил меня? Что ж мне теперь? Всю жизнь из-за этого мается. Шел уже восемнадцатый час поисков, а следов лотоса они так и не могли найти. Челинцев все-таки вышел, всплыл из волжской глубины поверхности. Был конец летнего предштормового дня. Он Плошмя, раскинув руки и ноги, словно белка в броске с дерева на дерево, вылетел спиною вверх, распластался на воде, бессильно выворачивая голову и захватывая за скорузлым ртом воздух. Потом кое-как из последних сил перевернулся и, подбиваемой водой, качаясь на рябе, Затравленно дыша, поплыл вниз по течению, еле-еле шевеля негнущимися руками, моля сейчас только об одном удержаться на плаву. Пчелинцев всплыл не посередине форватера, где на него мог запросто наскочить теплоход, а в стороне метрах в пятнадцати от бруснично-алого буя. И теперь вот плыл к бую, головой цели точнеконько в брусничную маковку, вылезающую из воды. Эх, прохрипел пчелинцев бессильно, почти без языка, потому что язык не ворочился во рту. Лицо было в корости, кое-где желтоватая влажная корка слезла за крутками со лба и щек, набрякшие веки вывернулись наружу. Но пчелинцев был жив, жив. Рукой он зацепился за буй, обвился вокруг него и снова захрипел. В это время мимо проходил катерок кашлюн, которого ослепленный и оглушенный, смятый пчелинцев, не видел и не слышал. Катерок этот перхал Хекал мотором, кое-как одолевая течение. На корме катерка сидел рыбак в рыжем жилете, что виден даже со дна, курил самокрутку. Неожиданно он отправил самокрутку за борт, по птиче завертел головой, прислушиваясь к чему-то, что обеспокоило его. Вдруг он увидел возле поплавка человека с лицом будто у утопленника. И что самое страшное – Утопленник был живой, из разверзнутого рта срывалась хриплая. Рыбак кинулся к рубке, рванул дверь на себя, жарко выдохнул рулевому: "А ну тормозни, человек за бортом!" Катерок загудел встревоженно, и рыбак в рыжем жилете прыгнул в воду, некрасивыми но ловкими саженками поплыл к утопленнику. Откуда-то изнутра катерка вынырнул еще один оранжевый жилет, отстегнул лодку, швырнул в нее два весла, прыгнул сам, погреб к бую. — Ай, как же его угораздило-то! — запришептывал он губастым парнишщим ртом. — Вот незадача-то! Как же угораздило-то!